Глава вторая. О жрецах, деньгах и склонности к их подсчёту. Дом встретил меня тишиной и осколками стекла на полу. Поморщившись, я достала метлу и принялась устранять последствия проникновения со взломом. Наклонилась, чтобы собрать все в совок, и едва уклонилась от дружеских объятий господина Трости. «Ты что здесь делаешь?» — прошипел блондин, роняя меня и прижимая к полу. «А вы?» — ушла от ответа. «Я понимаю, что секретарь мэра наверняка осведомлен об укрывательстве трех важных начальнику жрецов. Лежать на грязном полу было бы неприятно, а потому я порадовалась собственной хозяйственности». Помимо отсутствия пыли радовал и тот факт, что все бутылечки, используемые мною для разлива зелий и кремов, были гномьего производства и не ломались не только от падения с метровой высоты, но и под тяжестью человеческого тела. В противном случае в районе моей попы уже имелось бы пара десятков дырочек. «Подношение за зелье оставили?» — хмуро поинтересовалась я, пытаясь выползти из-под секретаря мэра. То, что в процессе выползания мой локоть задел его солнечное сплетение, было чистой случайностью и компенсации причиненного мне морального вреда за кражу. «Не успел», — прошипел мужчина, поднимаясь и потирая ушибленное место. «Так и спасай девиц». Попутно обчищая их с трудом нажитые запасы, вздернула бровь я. «Подношение оставьте на привычном месте, и с этого дня сумма минимального пожертвования». Я задумалась... увеличивается вдвое ведьма пропечатал господин трости но к кошельку потянулся и нужную сумму отсчитал жрец культа великой та анреэль сахти поправила я и не скрывая сгребла монеты и вам бы следовало об этом помнить не боишься вдруг совсем иначе участлива что ли спросил мужчина и пожаловался чего эти пришлые хотят непонятно обычным проверкам деньги нужны А эти ни в какую убрать не пожелали. Еще и торговцев наших им подавай». «Так они же за жрецами», — припомнив откровение Говарда, заметила я. «Говорят, вначале искали в столице, но желаемого не нашли. А к нам приехали. Сами знаете, почему. Сколько культов в акте регистрации имеется?» «Девяносто семь», — глухо откликнулся Трести. «Вот», — наставительно вздернула палец. «Вы же копию в столице шлете?» «Шлете». «И никто ведь не знает, что жрецы у нас липовые. Знали бы, может, и не приехали, а теперь пока не убедятся. Может, если бы господин Берт объяснил?» «Он объяснил, и господа даже понимающе покивали», — подтвердил мои предположения секретарь. «А толку? Им свыше приказали представители всех зарегистрированных культов доставить в столицу для выполнения дела государственной важности. О сути дела никто распространяться не пожелал. Ни так, ни за деньги». «Взятку, конечно, взяли, но ничего так и не пояснили. Клятва, дескать, не даёт, но за подарок спасибо. Мы передадим ваше пожертвование его величеству. Она ценит ваш вклад в развитие нашей великой страны», — передразнил кого-то трости. Породистое лицо передёрнуло от негодования. Заметно было, что мужчине нестерпимо хотелось сплюнуть, но то ли воспитание, то ли мой предостерегающий угрожающий взгляд мешал. «А где они поселились?» Поинтересовалась я, размышляя, зачтется ли гипотетическому жрецу добровольная явка, и если да, то удастся ли мне выбить из арендодателя свой залог, а со столичных — денег на обзаведение хозяйством, и стоит ли? — В доме мэра! — устало выдохнул секретарь и нащупал в карманах теперь уже покупки. Юная госпожа Берт с утра готовится. Вечером планируется торжественный прием, если хозяин раньше в застенке не упекут. Впрочем, госпожа Берт обещала, что ужин состоится и в этом случае. Все же зять с тестем обойдется мягче, чем с обычным казнокрадом». Я понимающе кивнула, родственные связи пронизывали все наше городское общество. Мне, например, чтобы просто попасть в город пришлось еще на входе клясться, что недвижимость снимать буду только у господина дырвея любимого зятя начальника караула, иначе без документов, даже несмотря на щедрые пожертвования, на улучшение условий службы городского гарнизона, пускать отказывались, а спать в лесу мне успело надоесть. Пожалуй, я пойду. Заметив мою задумчивость, поспешил попрощаться господин Трести. Остановился он лишь на пороге, по-хозяйски ключом открывая запертую дверь. «Если решишь предстать перед столичными гостями, Шерриан...» Он поморщился и демонстративно прикрыл чистым батистовым платком нос. «Переоденься, а лучше вымойся. Тебя болотом несет. Удивительно, как еще не выселили». Сказал и юркнул за дверь, прежде чем в него успело полететь что-то тяжёлое и твёрдое. Увы, сапог под рукой не имелось. Жаба, имевшаяся на шее у каждого уважающего себя торговца, ощутимо сдавила горло. Но отправиться на поиски, рискуя напороться на переметнувшуюся стражу, не входило в мои планы. А вот вымыться почему бы и нет? Подвал встретил меня тихим журчанием. В своё время именно из-за близости подземного ключа я и вцепилась в этот дом, горючими слезами оплакивая огромный задаток. После задатка пришлось оплакивать и крохи силы, с большой неохотой покидавшей меня. Благая миссия переустройства сырого помещения в настоящий банный рай стоила мне многого, но сейчас, окуная босые ноги в чистую воду небольшого, но глубокого пруда, я радовалась, что не отступила. Таскать ведра воды каждый раз после посещения болота вылилось бы в куда большее мучение. Наплескавшись вдоволь и смыв с себя все следы болота, я вынырнула на поверхность. Холода не чувствовала, но посиневшая кожа намекала, что я и излишне задержалась. Пришлось вылазить, пока не случилось чего-то необратимого — Умереть от переохлаждения мне, конечно, не грозило, но и быть просто чучелом куда приятнее, чем шелушащимся и пузырящимся нечто, напялившим по ошибке женское платье. Успокоившаяся вода на мгновение отразила меня. Ничего особенного, если не считать ярко-синих глаз, сменивших цвет от контакта с водной стихией. Обычно я щеголяла разными оттенками зелёного, но на это мало кто обращал внимание Не до того было спешащим утолить жажду горожанам. Да и мой жреческий наряд — чучело, под которым и человека не видно. Для того и приобретался, и старательно портился. Улыбнувшись своему отражению, которое успела заметно похорошеть с прошлого купания, я показала самой себе язык, нахмурилась, изучая гладкую, без единого следа, отеков или прыщей кожу. С таким лицом я сейчас была лучшей рекламой собственных зелий, если бы ни одно «но», ни одно зелье не способно было сотворить со мной такое. Пальцы скользили по мокрым волосам, но мои мысли были далеки от размышлений о прическе. Не хотелось вспоминать о прошлом. Ещё раз видеть, как гибнет семья переселенцев, ставшая такой родной за проведённые вместе годы. Они — случайные жертвы непогоды и не сработавшего правосудия. Обрушились на мою голову внезапно, но пожелали остаться до конца. Моего или своего никто из нас не брался судить. «Увы!» Но их вера сделала свое дело, не давая мне отправиться следом. Их вера и истребованное перед смертью обещание пойти к людям и жить среди них, как бы ни было сложно. И я пошла. Губы скривились о воспоминаниях, о встреченных мною на дороге людях. Таких навсегда оставить в лесу неуважение к его обитателям. Вонючие, чадящие спиртовыми парами, едва себя контролирующие. В первый момент мне почудилось, что это и не люди вовсе. Но чем ближе я подбиралась к городу, тем больше видела людей. Чем сильнее притуплялся в моём восприятии городской смрад, тем меньше иллюзий оставалась. И когда я дошла до ворот Триера, ничего хорошего от здешних обитателей уже не ждала. Реальность превзошла мои ожидания в хорошем смысле. Не все здешние обитатели оказались пропойцами и душегубами. Хватало и добрых, пусть и ушлых тётушек, дающих полезные советы пьянчужек, хватких, но доброжелательных конкурентов, как тот же Говард. А потому триер меня устроил, пусть моё появление порадовало далеко не всех. Неприятный скрежет, с каким кто-то выламывал дверной замок, оторвал меня от размышлений. Каких-то двух минут хватило, чтобы одеться и поудобнее перехватить камень потяжелее, оставшийся после ремонтных работ — Насторожённо я ждала, пока скрипнет половица, но ничего не происходило. Словно неожиданный вандал и не собирался осматривать дом, а решил остановиться на торговом зале. «Эй, выходи, не бойся!» — глухо донеслось до меня. «Знаю, что здесь кто-то есть. Выходи!» Голос был знакомым. давишний пострадавший маг, решивший повторить свой подвиг с задержанием, не иначе. Сквозь щель между дверью и стеной просочился... Поисковый огонёк завис, сканируя пространство, и радостно вспыхнул. Звук шагов начал приближаться. Предательская задвижка, повинуясь чужим чарам, отодвинулась, дверь осторожно приоткрылась. «Госпожа, извольте одеться и выйти!» — звонко попросили меня. «Мне велено сопроводить вас!» Уточнение, куда именно сопроводить, не последовало, хотя я и выждала с минуту, давая внезапно нарисовавшемуся конвоиру возможность исправить ситуацию. Сам он, впрочем, проявил галантность и решил больше не заглядывать в купальню. Вместо этого, пока я думала, чтобы прихватить с собой, успел обосноваться за прилавком. Согнувшуюся под гнётом любопытства спину я увидела, едва переступила порог торгового зала. Давишний рыжик с упоением копался в моих запасах, выложив на столешницу образцы самых редких растений, с боем, выполотых с огорода болотника и беззастенчиво отщипывая самые ценные в части. 100 золотых, с порога заявила я, заставляя грабителя вздрогнуть. Да за что? возопил он, мгновенно отскакивая от потревоженных травок. Я только посмотрел. Мою скептически взёрнутую бровь парень стойко проигнорировал, бросил быстрый взгляд на изученный ассортимент и быстро уточнил. Может, сговоримся? Я с облегчением выдохнула. Факт переговоров значил многое. Будь надо мной занесена карающая секира правосудия, ничто не помешало бы рыжему присвоить ценные запасы. Едва ли кто-то стал бы искать описи и сверять поштучно все изготовленное в лавке. «Может», — охотно оскалилась я, откладывая камень. Парень, проследивший за моим маневром, разочарованно выдохнул. «Ну да, помним, воздушный молот испытать не на ком». «И к кому в гости мы отправляемся?» «Не велено отвечать», — угрюмо качнул головой маг. «Скидку сделаю?» — предложила я, с сожалением отмечая, что и сотня слишком мало для того, что умудрился найти в моих закромах рыжий проходимец. Вельстерия болотная до того капризна и медлительна, что живет не на каждом болоте, а там, где и соизволит поселиться, первую сотню лет на поверхность и листика не покажет. Зато сколько полезных зелий из нее можно наварить, с ее помощью и смертельно больных возвращали, и неупокоенно к богам на суд выпихивали». «Прелесть, а не травка!» «Лорд лакар приказал сопроводить вас к нему», — помедлив сообщил Рыжик, с вожделением глядя на Вельстерию. «А кто это?» — удивилась я, пытаясь найти на задворках памяти похожее имя. Не вышло. То ли лорд был малоизвестен, то ли мы никогда не встречались. Судя по ошалевшей физиономии Рыжего, верно было второе. «Деревня!» — с чувством собственного превосходства выдал маг, наконец взяв себя в руки. И этими самыми руками нагло сгрёб добычу со стола. «Лорд оплатит!» — заверил он меня, и, взглянув на нарочные часы, дорогое удовольствие, вы даже у мэра не было, приказал. «Идёмте, мы опаздываем». «Сбегать не советую, второй раз я так просто не попадусь», — заявил юноша, но нотки неуверенности в голосе я уловила. Пожав плечами, всё равно метка на мне ещё висела, и я послушно засеменила за магом. Пару раз он пытался меня подгонять, но без особых успехов. Ускорившись на пару шагов, я возвращалась к прежнему темпу, едва спутник отворачивался. Торопиться, чтобы не говорил маг, не следовало, а следовало решить, что делать дальше и как себя вести. Метко исчезнет после полуночи, и в моих интересах не подцепить ничего нового, поэтому если решу бежать, делать это следует ночью. Особых проблем передвижения по ночному лесу для меня не представляло, но пользоваться гостеприимством нечисти отчаянно не хотелось. Они, разумеется, потерпят, но репьёв мне вслед накидают изрядно, если ими дело ограничится. Впрочем, мечтать о тёмном лесе с его обитателями не следовало. Никто из богов не дал бы мне гарантий, что у меня будет возможность до него добрести. Уж я-то знаю, чего от местных покровителей ждать. Оценив сполошённо бегающих слуг, две телеги, ожидающие разгрузки, господина Трести, замерзшего на входе в особняк мэра и уже знакомого мне по тракту двуличного Эрвина, я поняла, что пришло время каяться. «Успела вымыться!» — наградив меня оценивающим взглядом, оценил изменения мужчина. «Колин, присмотри за разгрузкой. За качество продуктов отвечаешь головой». Заслышав угрозу, секретарь весь подобрался и уже с большим вниманием взялся за инспекцию. Мелькнули подмётки, и вот разглядеть среди бегающих слуг господина Трести больше не выходит. «Не всегда же чучелом быть!» — пожал облечами я, понимаю что молчание затянулось. «Чего изволите?» «Идём!» — поманил меня Эрвин жестом, отпуская рыжего мага. Тот нахмурился, но поспешил нарушить повеление, выставив перед собой, словно щит, засушенную вестерию. «Откуда?» — мужчина удивлённо возрился на добычу мага. Последний молча указал в мою сторону. «Это твоё?» «Было моим!» — скорбно выдохнула. «Но ваш служащий обещал восемьдесят золотых, чтобы стало вашим. Извольте расплатиться. В столице получишь!» — помедлив, будто раздумывая, над чем-то заявил Эрвин. «До столицы далеко!» — протянула я. «И ехать туда в мои планы никак не входит!» «Теперь входит!» — хмыкнул собеседник и указал на дверь. «Прошу! Полагаю, нам найдется, о чем поговорить. Что-то еще, Шельен?» Эрвин все же заметил гримасы подчиненного. «Всех жрецов переловили!» «Почти!» — Рыжий расплылся в пакостной улыбке и поспешил добавить, не дожидаясь уточняющего вопроса от начальника. «Она последняя!» Я молча показала доносчику кулак. Конечно, заметил его не только Рыжик. Эрвин смерил меня заинтересованным взглядом, хмыкнул, видимо, вспоминая нашу первую встречу, и буркнул себе под нос. «И такое бывает!» Я предпочла промолчать. «В таком случае, Шельен, распорядись, чтобы всех жрецов собрали на первом этаже. Места должно хватить!» — И заткните им рты! — поморщившись, добавил Эрвин. — Незачем тревожить их покровителей. — Думаете, найдётся кто-то из истинных? — задумчиво осведомился рыжий маг, становясь серьёзным. — Надеюсь. У Ардена осталось мало времени. В воздухе ощутимо запахло горечью, тем её оттенком, что заставляло ёжиться избегать просителей, как чумы, ибо отсутствие чуда для посетителя было напрямую связано с укорачиванием жизни — обделённого силой жреца. Говард был прав, бежать надо было далеко и лучше в болото. Боги с ними, с низшими духами, договорились бы как-нибудь, да и не стали бы они ерепениться, когда дело такое серьёзное. «Идём!» — позвал меня Эрвин, галантно открывая дверь и пропуская вперёд. Удара по темечку не последовало, и я слегка расслабилась. Видимо, транспортировка в столицу намечается всё же не в бессознательном состоянии. «Господин Эрвин!» Тихо позвала я. "Лорд", поправил меня собеседник, останавливаться, чтобы выслушать меня, он не стал. Подцепил под локоть и поволок на второй этаж. Слуги при виде такого произвола даже не пискнули. "Я и сама могла дойти", буркнула, когда меня поставили перед одной из дверей. "Иди", согласился мужчина и толкнул дверь. Заходить в залитую солнечным светом комнату не хотелось. Доносившиеся до моего слуха нервное заверение вечной преданности больше походило на предсмертные стоны. Господин Берт елозил на стуле, как уш на сковороде. То судорожно оправляя манжеты, то склоняя голову, за его столом, стоимостью в неплохой дом, сидел уже, видимый мною, обладатель добротных сапог. Серебряные набойки кокетливо блестели, подсказывая мне, кто здесь главный. Заметив открывшуюся дверь, мужчина оторвался от мэра, взглядом приказывая ему замолчать, и перевёл всё внимание на меня». Усмехнулся и жестом предложил войти и усаживаться в свободное кресло. Господин Берт при виде меня закашлялся. «Я приказал собрать всех жрецов на первом этаже», — отчитался Эрвин, подталкивая меня вперед. «Нашли всех?» — быстро уточнил страх и ужас, переполошивший весь город. «Да, девяносто семь культов, почти полторы сотни жрецов. Несмотря на предпринятые господином мэром попытки, взяты под стражу Каспар Серд и Дарвин Стоун Гриен». Произнося эти имена, Эрвин поморщился, а слушавший доклад мужчина скривился. «Вы же понимаете!» — ласково улыбнулся обладатель дорогих сапог, награждая господина Берта убийственным взглядом. «Что за сокрытие этих двоих вас ждет уже не каторга?» Марс глотнул. «Даже я, проникшись моментом, сделала шаг назад, не желая попадать в поле зрения обозленного лорда. На меньшее он не тянул». Светлая кожа без намека на веснушки, гладко выбритая, едва ли ранее, чем пару часов назад, овальное лицо с четко очерченными скулами, тонкий шрам, пересекавший правую бровь, белые, как падающий снег, волосы, собранные в хвост на затылке. Сильный маг, чистая кровь, как любили говорить люди, но мне обладателей таких светлых волос еще видеть не доводилось. Везло, не иначе. — Пощадите! — прохрипел Берт, падая на колени. вряд ли он ушибся, высокий ворс дорогого парского ковра смягчил удар. «Что угодно сделаю!» — голос мэра сорвался на виск, отчего на высоком лбу его собеседника обозначились недовольные морщины. «Сделайте!» — согласился мужчина и позвал. «Сайер, убери пока его!» Проявившийся за спиной у мэра мужчина в темной форме, без знаков отличия, стал для меня сюрпризом. положив руку на плечо господину Берту, ежесекундно вздрагивавшему от безудержных рыданий. Сайер вздёрнул его на ноги и вывел из кабинета. Проследив за их уходом, нынешний вершитель судеб всего народа населения Триера сосредоточил всё внимание на мне. Признаться под его пристальным взглядом становилось не по себе. Наверное, так и холод пробирал до самых костей, заставляя ёжиться, терять последние остатки самообладания. Ноги сами подогнулись, роняя меня в кресло. «Хорошо ещё дойти успела. Видимо, и мягкостью ковра я не обольщалась. мэр уже не помогло». «Валер, разве это необходимо?» Голос Эрвина буквально разрезал тишину. Он говорил негромко, но каждое её слово на батом отдавалось в моей голове. «Тебе ещё местных жрецов стращать». «Я помню», — спокойно заверил блондин, вставая на ноги и разминаясь. Я облегчённо выдохнула, отчего удостоилась снисходительной улыбки. «Нашёл своё чучело». хотя отмытая она не производит столь жалкого впечатления. Я кивнула, полностью согласная с наблюдением лорда. Заметив мое одобрение, тот хмыкнул. «Итак, радость наша разговорчивая, на что еще пожалуешься? Как видишь, и на господина Берта управа нашлась». Он вновь уселся в начальственное кресло, провел тонкими пальцами по краю столешницы, повторяя рисунок золотой вязи. Я промолчала. Эра Берта и без того уходила в прошлое. С первого этажа донеслось сдавленное «Ой» и звук падающего тела. Понятно, зрители уже успели собрать, ожидают лишь высокое начальство с объявлением. «Молчишь? Неужели узнать ничего не хочется?» «Хочется», — согласилась я и подталкиваемая поощрительной улыбкой лорда добавила. «Но вы и так все расскажете. Сказали же, всех жрецов собираете внизу. А всех, значит, и меня тоже. Учетный номер восемьдесят три». Валер глянул куда-то поверх моей головы, поморщился, видно, увиденное ему не понравилось, и распорядился. «Эрвин, выйди!» «Валер, я бы тебя попросил!» «Я учту», — пообещал тот, откидываясь на спинку. «Если девчонка простая обманщица, как большинство этих проходимцев, заберешь и... меру ответственности сам установишь. Хоть медяк, хоть каторга, на твое усмотрение. И делай с ней, что пожелаешь, никто и слова не скажет». Об одном прошу. Не таскай её к матери, она не оценит. Что? Чего в моём голосе было больше негодования или праведного гнева, я не знала. Это нечестно. Я попыталась вскочить с места, но блондин и бровью не повёл, а меня швырнуло обратно. Это договорить да я не смогла, язык попросту отнялся. Вот, значит, как. Валиар. Осуждение в голосе Эрвина было хоть отбавляй, но меня всё равно переполняли гнев и обида. Что они себе такого придумали? Да, обманывать нехорошо, но за подлог штраф положен. Я же никого своими зельями не травила, даже банального расстройства желудка и того не случалось. Какая каторга? За что?» «Иди», — сухо распорядился маг. «Подготовь всё. Спущусь, как здесь закончу. И не трясись ты так. Чучело не пострадает. Разве что сама дурить начнёт». Блондин покосился на застывшую в ожидании меня, Я отрицательно покачала головой, вот ещё не в моих силах сейчас в открытую против мага идти. Этих травить надо тихо, а лучше проклинать. И ограничивающие условия такое ставить, чтобы казалось реальным. На моих губах непроизвольно проступила предвкушающая улыбка. Впрочем, тут же померкло, стоило поймать задумчивый взгляд мага. Он что-то подозревал. С тихим шорохом закрылась дверь, оставляя нас наедине. Блондин молчал, я тоже не нарушала тишину. Язык еще не полностью вернул былую силу и ворочался слабо, не для бурных речей. «Что ж, давайте на чистоту», — предложил Валяр. Поднялся и, пользуясь своим нестесненным положением, обогнул стол, а после и мое кресло. Я вся обратилась вслух, чтобы не пропустить его внезапное появление. Впрочем, это было излишне. Маг не таился. Оказавшись за моей спиной, он коснулся кончиками пальцев моей макушки и, взлохматив мне и без того взъерошенную гриву, остановился на висках. Только зря голову мыло. Едва ли бы он с такой охотой болотную тину выгребал и и умесил. Последняя проверка показала, что больше половины столичных служителей не прошло посвящение. На пути сюда мы не нашли ни одного истинного жреца, ни в одном из придорожных поселений. Пальцы мага сместились мне на лоб, что-то там поглаживая, и до меня наконец дошло. Чем это он занят? Да он же ауру напрямую щупает. Не поверхностный слой смотрит, это даже ученики видеть умеют, а глубинные слои проверяет. Их так легко не исказишь, да и нелегко а тоже не выход. Для глобальных изменений такие затраты энергии нужны, что либо деревни резать, воруя чужую силу, либо у богов одалживать». В любом случае, часть ауры разомкнутая остаётся, готовая в любой момент принять ещё дармовой силы, либо поделиться, послужив проводником божественной благодати, в мир и явив чудо. А тут уже в любом случае в столицу ехать придётся, или на дознание, где деревушки обезлюдил, либо чудо являть, раз уж у них надобность в нём имеется. И поскольку трясли конкретно жрецов, а не всех наделённых силой, верно последнее. Вот только чудес они от меня могут до третьего передела ждать. Пантеон в благотворительности замечен не был. «Сомневаюсь, что и здесь найдется кто-нибудь подходящий. Только время зря тратим!» Зло произнес смак и по ощущениям вбил кол мне прямо в голову. «Вы совсем? Поглоти вас, болото!» Вырвалось у меня прежде, чем я успела остановить свой болтливый язык. Руки непроизвольно дернулись голове, прикрывая лоб и стряхивая чужие пальцы. «Да чтоб вас вся лесная нечисть!» Договорить мне не дали, заткнув рот прямо так, ладонью. «Приношу свои искренние извинения», — сухо сказали мне, и, не убирая руки, попросили. «Давайте обойдемся без проклятий». Зло прищурившись, я мстительно сжала зубы, давая понять, что затыкать рот негодующим девушкам не стоит, ибо обида легко может перевесить любовь к гигиене, особенно ради восстановления справедливости. «Госпожа!» — процедил сквозь стиснутые зубы маг, призывая меня к порядку. «Сайер!» — рыкнул лорд, поняв, что моя мстительность не хочет отступать. Давешний конвоир мэра появился в кабинете, как по волшебству. «Усыпи!» — приказал подчинённому и, как мне показалось, с долей облегчения, насколько позволяла ситуация, добавил. «Ближайшие сутки моя сила на неё не подействует». «И не только твоя!» — я поморщилась от накатившей головной боли. Все по прямого ментального воздействия, независимо от эффекта, на меня не действовали. А если имелся какой-либо результат, то уж совсем не тот, который маги ожидали. Но поскольку чужая ладонь совсем не походила на вымотое яблоко, вгрызаться в нее я перестала. Разжала зубы и с удовольствием отметила, что не прошло для мага бесследно знакомство с девичьими зубами. Отплевываясь, покосилась на замершего истуканом Сайера, рыжий мужчина — «Сколько же таких в столице? Достаточно молодой, но уже не мальчик». Завражённо смотрел на меня из-под чёлки, явно недоумевая, почему с каждой секундой я становлюсь злее, хотя должна была начать посапывать прямо в кресле. «Не работает!» — буркнула я, прикладывая к колбу ладонь. «И перестаньте уже! От ваших попыток только голова болит!» «Достаточно!» — кивнул подчинённому Валиар, появляясь в поле моего зрения. Приношу свои искренние извинения за доставленные неудобства и заранее за те тяготы, что выпадут на вашу долю. «Сожалею, Алери, но вам придется проследовать за нами в столицу». Я хмыкнула. Меня повысили до жреца, точнее признали жрецом, раз уж принялись величать подобающим образом и вежливо цедить сквозь зубы извинения. Впрочем, обольщаться было рано. В столице, помнится, они настоящих жрецов отыскали, но проблему это не решило». Извинения не приняты, сообщила я с мстительным удовлетворением, отмечая, как ноздри собеседника недовольно дрогнули. Надеюсь, мы сможем уладить эту проблему. Его голос мог посоперничать с северным ветром, но даже последний меня не пугал. Куда ушло ордо? Надейтесь, решила обнаглеть я, раз уж ничего другого не оставалось. Едва ли ко мне останут лучше относиться, так почему бы не получить хотя бы мизерное удовольствие? Беру золотыми И ваш подчинённый до сих пор за верстерию не расплатился. 100 золотых!» — мстительно заломила я цену, забывая про обещание скидки. «Я компенсирую вам эти затраты», — щедро пообещал лорд Валиар. «Когда мы прибудем в Рейнс?» «А как мне до тех пор оплачивать свои маленькие прихоти?» — делоно удивилась я. Решение оппонента было логичным. Давать наличные деньги тому, в чьём побеге ты не заинтересован, — последнее дело. «Обратитесь ко мне, я заплачу в счёт нашего долга». «А деньги у вас точно есть?» — насупившись, поспешила уточнить. ревизии ревизии, но никто не гарантировал, что у пришлых на руках есть подобные суммы. Впрочем, мэр едва ли экономил, пытаясь задобрить важных господ. «Есть!» — устало подтвердил маг. «В столице сможете лично убедиться». «Идет!» — благосклонно кивнула я. «Все равно путешествие становилось делом решенным. А за поездку мне заплатят?» — продолжала допытываться, прощупывая, насколько лорд готов уступить. «А гражданская сознательность?» — предложил Валер, натягивая на руки перчатки. «Хм, а меня без них лапал». «А государственная признательность?» — вопросом на вопрос ответила я. «Совесть, в конце концов». Принялась загибать пальцы. Обозвали девушку чучелом, лапали, издевались, в дом вломились, учинили полный кавардак. Пальцы сложились в кулак. «А теперь еще и чести лишить хотите?» Осознав последние восклицания, Сайер подавился воздухом. Лорд же, Валиар, лишь вздёрнул брови, поправляя манжету. «Если вы настаиваете...» Пожал он плечами, поворачиваясь ко мне всем корпусом и смеривая насмешливым взглядом. Ведьма уже успел взять себя в руки и доволен перехваченной инициативой. Вон как глаза блестят. «Сайер, выйди! Передай, чтобы заняли господ жрецов на четверть часа. Как видишь, госпожа настаивает!» «Настаивает!» — подтвердила я, — но уже не так уверена, на всякий случай забралась в кресло поглубже, чтобы подальше от всяких озабоченных быть. Настаиваю, чтобы вы покрыли мне издержки. Из-за вашего приглашения в столицу я не смогу заработать здесь. Вы губите мою репутацию на корню. Требую компенсацию. В денежном эквиваленте, — поспешила уточнить я, видя, что лорд берется за шейный платок. — Вы еще договор потребуете, — фыркнул блондин, подхватывая со спинки кресла камзол. Но прежде чем я радостно подтвердила, добавил. «Не испытывайте моего терпения, Лерри. Когда вы не сможете нам помочь, вы ответите за каждое неосмотрительно брошенное слово», — предупредил он. И сколько в голосе лорда было предвкушающего обещания, что я засомневалась, действительно ли он так беспокоится за некого Ардена, или он настолько разочаровался в божьих чудесах, что боится поверить вновь. Впрочем, он имеет все основания сомневаться — «Даже я не уверена, что не сбегу по дороге, раз уж останавливать меня будут мягко, чтобы шкурка не попортилась, и, если повезет, без помощи магии». «Вынужден откланяться, Аллери», — сообщил его светлость, оглядывая себя в зеркало. «И правда хорош, я бы даже залюбовалась, если бы... если бы он таким был при первой нашей встрече». Мечтательный вздох самовольно сорвался в мир, вызвав насмешливое хмыканье со стороны объекта наблюдений. Мечты рухнули, встретившись с суровой реальностью. «Вам совершенно противопоказано издавать всякие звуки!» Обиженно буркнула я, отворачиваясь. Увы, разглядывать Саера было еще печальнее. Тот даже не скрывал насмешку, скались во все зубы. «Саер, позаботься об Алере!» — распорядился Валер. Последний раз заглянул в зеркало, изгоняя с лица любой намек на эмоции, и покинул кабинет, чтобы пугать ледяной маской безразличия почтенное купеческое собрание почти в полном составе. В отсутствие начальства Саер чуть расслабился — Помедлив, развернул соседнее кресло так, чтобы хорошо меня видеть, и уселся, закинув ногу на ногу. Я молчала минуту, другую, пять. На шестое пришло горькое осознание, что развлекать беседой меня не станут, а вот развлекаться просмотром нервничающей меня еще как. Складывалось впечатление, что маг даже не моргает, ни на секунду не отвлекаясь от созерцания моей персоны. И Эрвин так и не явился, хотя собирался стоять под дверью и всячески переживать. «Кто такой Арден?» Заёрзав от любопытства, решила нарушить молчание. Собеседник нахмурился, но разговаривать не пожелал. «Вы все за него так трясётесь? Что Эрвин? Что твой начальник? Согнали честных людей, домогаетесь всячески. Чем вам так, куп жрецы не угодили? Неужели во всей столице не нашлось никого, кто бы решил проблему?» Я говорила, а сама поглядывала на своего надзирателя. «Не мелькнёт ли чего?» «Или на самом деле проблемы и нет? Просто вы не хотите помогать этому типу?» «За дело прокляли!» — предположила я и удовлетворённо отметила, что Сайер скрипнул зубами. «Хорошо, то есть плохо, конечно, но теперь хоть понятно, что дело в проклятии. И, судя по спешке, и спросу на верстелию — смертельном. Плохо дело, Шерка. снятие проклятия никогда не было по нашей части, вот наложение — это каждый может. Но сейчас и на толковые проклятия сил не хватит. Иначе мучились бы все эти пришлые чем-нибудь...» «Хоть бы и головной болью, как у меня недавно. А что, заслужили!» Убедив свою совесть, что это никакое не проклятие, а равноценный обмен, я с удивлением отметила, что Саер поморщился и коснулся виска. Однако... «Голова болит!» — участливо поинтересовалась я, перехватывая удивленный моей проницательности взгляд. Перед глазами замелькали черные точки, намекая, что все имеет свою цену. Хорошо их мельтешение длилось не больше секунды, хотя это настораживало. «Немного», — подтвердил мужчина, — «ваших рук дело». Я незамедлительно продемонстрировала заподозренные руки, давая понять, что они чистые, как первый снег. И правда, руки магам нужны для колдовских таких нужд, а проклясть и мысленно можно, если сила имеется. У меня её до недавнего времени практически не было, а тут... Прислушавшись к себе, я с удивлением отметила, что сила-то прибавилась... Пусть немного, но всё же. А это значило, что следует лучше себя контролировать. «Арден Киллиан вольдстар Эстельдхейм». Неохотно, словно делал мне одолжение, назвал имя Сайер и выжидательно уставился на меня. «И?» Выждав некоторое время, но так и не дождавшись никаких уточнений, переспросила я. «Так зовут Ардена», — уточнил собеседник, бросая на меня странный взгляд. Видно, голова уже прошла, и рано я обрадовалась, что сил стало больше. «Всё равно не запомню». Развела руками. «Слишком длинное имя, чтоб сходу! Вы только не обижайтесь, ладно? Если на бумажку запишите, я обязательно выучу!» — клятвенно заверила я, задумалась, пытаясь воспроизвести в памяти полные имя жертвы, но сдалась на третьем имени. Зря только лоб морщила «Ты не знаешь, кто это!» — медленно проговорил Сайер, подтверждая очевидное. «Знаю!» — отрицательно качнула головой я. «Из чувства глубокого противоречия!» «Какая-то большая шишка!» «Ради обычного горожанина вы бы не стали так напрягаться. Разве что у него было бы много-много денег. У него ведь есть?» Я подалась вперёд. В глазах уже стояли возможные золотые благодарности от проклятого. «Есть!» — охотно подтвердили мне от порога. Я рывком поднялась. Лорд валлер стоял у двери, опёршись на стену позади себя. Капли пота стекали по его нахмуренному лбу. Тонкие губы кривились в усталой усмешке. «Уже видите себя богатой?» презрение в голосе мага хватило бы на двоих. «И как на это смотрят ваши боги? Кому вы служите, Аллере, если на первом месте для вас стоят деньги?» «Таким, как вы!» Не сдержавшись, грубо осадил я. «Если нет титула и связей, только деньги помогут решить твои проблемы. А если их нет, то вся жизнь — одна сплошная проблема. Не будь ваш друг большой шишкой при золоте, кто бы почесался, чтобы он выжил? А знаете, сколько людей цепляет проклятие?» Для них тоже собирают коллегию жрецов, выкупают баснословно дорогие травы и угрожают всеми карами, добиваясь согласия на помощь. Уверена, ваш приятель заслужил все, что с ним происходит. Слова сорвались с губ прежде, чем до мозга дошел их смысл. Зубы сжались, но было уже поздно. Презрение на лице лорда сменилось бешенством. Пространство вокруг заискрилось, как перед выбросом силы. — Валер, не... Договорить Сайер не успел, зато я в полной мере ощутила, что магия на меня ещё как действует. Особенно если приложена не ко мне, а к другим предметам. Стол брызнул щепками, кресло снесло сильнейшим порывом. Ковёр. Кажется, я видела его где-то сверху. Не знаю, с чем конкретно встретилась моя голова, но покинувшее меня сознание не оставляло сомнений. Этот бой был за противником.